9. Я помню то же утро в Алле, когда у Лувра на мосту в рассветной дымке мы стояли. Я помню рынок суету, собора слизистые стены, капуста, словно сгустки пены, как солнце, тыква и морковь, густые, черные, как кровь, корзины пурпурной клубники — и океанжевых цветов, гортензий, лилий, васильков, и незабудок, и гвоздики, и серебристо-сизый тон, обнявший нас со всех сторон.